На 10 квадратных метров посевов требуется 4 грамма семян. В домашних условиях семена моркови обыкновенно намачивают 2-3 суток, воду меняют ежедневно, затем проращивают в чистом сосуде или тряпке. Пророщенные семена обеспечивают быстрые всходы на 8-10 день, не подготовленные на 18-20 й день и позднее. И в условиях небольшого огорода надо практиковать не разбросной, а рядовой посев моркови. Это поможет поддерживать между в чистом и рыхлом состоянии. Никакой потери площади при таком размещении растений не бывает. Полезно одновременно с морковью высевать растения-указатели, маячную культуру. Чаще всего под растения указателя используют салат или редис. Их назначение – помечать направление рядков, с тем, чтобы еще до всхода в моркови можно было заняться рыхлением между рядей. Семян маячной культуры требуется в 20 раз меньше, чем семян моркови. При подзимнем посеве к семенам моркови примешивают лишь сухие семена салата, Редис с осени не сеют. На индивидуальном огороде в междуряде моркови в качестве уплотнителей можно высаживать салат, редис и пекинскую капусту. Через 35-40 дней уплотнители снимают и междурядье рыхлят. Морковь требовательна к влаге, как до, так и после появления всходов. Но когда овощ разовьет мощную корневую систему, ему не будет страшна даже засуха. При неправильной увлажненности почвы корнеплоды растрескиваются. Летом между ряди держит под черным паром, рыхлят в сухую погоду, чтобы подсеченные сорняки быстро засыхали. После копки у моркови надо сразу же обрезать листья, иначе корнеплоды будут плохо храниться. Поздно убранная морковь сохраняется лучше, так как она хорошо вызревает. Но убирать ее рекомендуется до сильных ночных заморозков. И вершки, и корешки. Среди главных трав, приправ, огородная петрушка всегда на виду. Она украшает стол в любое время года, причем высокими вкусовыми достоинствами, обладает у нее как листья, так и корни. Щепотка накрошенной петрушки великолепно сдабривает ароматным наваром горячие кушанье щи, супы, бульоны, борщи. Придаёт приятный привкус овощным маринадам и консервам. В почёте у хозяек и сушёная петрушка, её листья и корни. Заготовленная про запас пряность надолго сохраняет свой натуральный цвет и душистый запах. Огородники разводят две разновидности петрушки – листовую или курчавую и корневую. У листовой петрушки съедобны только листья, в молодом возрасте они особенно приятны. Корни же ее мелкие, и ветвистые, не для употребления. Курчавая петрушка в нашей стране совсем не популярна, хотя могла бы снабжать кухню нежной ароматной продукцией.